предоставленный самому себе, адмирал Колчак был раздавлен и начал отход на восток. Тщетно Кавказская армия пыталась подать помощь его войскам. Истомленная походом по безводной степи, обескровленная и слабо пополненная, она к тому же ослаблялась выделением все новых и новых частей для переброски на фронт добровольческой армии. Письмом от 29 июля я обратился к вам, указывая на тяжелое положение моей армии и на неизбежность, благодаря нашей ошибочной стратегии, поворота боевого счастья. Я получил ответ, где вы указывали, что если бы я следовал советам моих помощников, то вооруженные силы Юга не достигли бы настоящего положения. Мои предсказания, увы, сбылись и на сей раз. Кавказская армия под ударами 10-й, 2-й, 11-й и 4-й армий Красных была отброшена к югу, и хотя с беспримерной доблестью и разбила, упираясь на укрепленную царицинскую позицию все четыре неприятельских армии, но сама потеряла окончательно возможность начать новую наступательную операцию, отбросив к югу мою армию. Противник стал спешно сосредотачивать свои силы для прикрытия Москвы и перейдя в наступление против армии генерала Маймаевского, растянувшейся на огромном фронте, лишенной резервов и плохо организованной, легко заставил ее начать отход. 17 октября Генерал Романовский телеграммой запросил меня, какие силы мог бы я выделить из состава Кавказской армии на помощь добровольческой. Я телеграммой от 18 октября за номером 03533 ответил, что при малочисленности конных дивизий переброской одной-двух дивизий дело не решить, и предложил принять крупное решение перебросить из вверенной мне армии три с половиной кубанских дивизий. Остающиеся части Кавказской армии, ввиду их малочисленности, я предлагал свести в отдельный корпус, оставив во главе его генерала Покровского. Стратегическое решение напрашивалось само собой. Объединение сосредоточенных уже в районе Купенска, 4-го Донского, 3-го конного корпусов Терской и отдельной Донской дивизий и вновь перебрасываемых трех с половиной кубанских дивизий и использование для управления конной массой штаба Кавказской армии. Из Кавказской армии были взяты только две дивизии И хотя впоследствии сама обстановка и вынудила вас перебросить все три с половиной дивизии, но время было упущено безвозвратно, и вводимые в бой по частям войска терпели поочередно поражение. Еще 11 ноября вы в ответ на мои повторные настояния писали мне, что после детального обсуждения отказываетесь от предложенной мною перегруппировки А через 10 дней, 22-го, когда уже выяснилась потеря Харькова и неизбежный отход в Донецкий бассейн, вы телеграммой вызвали меня для нового назначения принятия добровольческой армии с подчинением мне конной группы. Об оказании серьезного сопротивления противнику думать уже не приходилось. Единственное, что еще можно было сделать, это попытаться вывести армию из-под ударов врага и, отведя ее на соединение с Донской, прикрыть ростовское направление. Я это сделал после тихчайшего 350-верстного флангового марша. По мере того, как армия приближалась к Ростову, Черкаску, тревога и неудовольствие росли. Общество и армия отлично учитывали причины поражения, и упреки высшему командованию раздавались все громче и громче. Вы стали искать кругом крамолу и мятеж». 9 декабря я подал вам рапорт с подробным указанием на причины постигших нас неудач и указанием на необходимость принятия спешно ряда мер для улучшения нашего положения. Я указывал на необходимость немедленно начать эвакуацию Ростова и Новочеркасска, принять срочные меры для укрепления плацдарма на правом берегу Дона и так далее. Ничего сделано не было. Но зато в ответ на рапорт мой последовала телеграмма всем командующим армиям с указанием на то, что некоторые начальники позволяют себе делать мне заявления в недопустимой форме и требованиям беспрекословного повиновения.